и подавали милостыню таким, как я, изображая Иисуса и Моисея в одном лице. Но нас такими штучками не проведешь. Вы надбавили нам жалования, чтобы не бояться профсоюзов, и милостыню раздавали больше для себя, чтоб чувствовать, какой вы добрый и хороший. Потому-то над вами и потешались, а о себе бы старался сам позаботиться, в том числе и я. Можете мне поверить, мы уж тут не терялись. Вам не узнать и половина того, что тут творилось. Элшер замолчал, и по его лицу было видно, что он понял, как зашел слишком далеко. Зал быстро наполнялся. Оба соседних табурета были уже заняты. Уоррен Трент барабанил пальцами по обтянутой кожей стойки в такт нараставшему ритму голосов. Как ни странно, гнев его прошел. Зато пришла холодная решимость, не колеблясь предпринять и второй задуманный шаг. Он снова поглядел на человека, в котором ошибался 30 лет. «Тебе этого не понять, Том, но ты мне оказал сейчас услугу. А теперь уходи, пока я не позвал полицию». Том Элшер повернулся и вышел вон, ни на кого не глядя. Уоррен тренд прошел через вестибюль, избегая взглядов своих служащих, не сводивших с него глаз. Он знал теперь, что предательство прикрывается улыбкой, а за приветливостью может скрываться презрение. Слова о том, что над ним потешались, когда он старался хорошо обходиться со служащими, больно задели его, главным образом потому, что в них была доля истины. «Идешь, посмотрим», — думал он. «Посмотрим, кто будет смеяться через пару дней». Он вышел на шумную, залитую солнцем улицу, и швейцар в голунах почтительно шагнул к нему. «Найдите такси», — приказал Уоррен тренд Он собирался пройтись немного пешком, но у него заныло бедро, и он передумал. Швейцар дунул в свисток, из потока машин вынурнуло такси и ткнуло носом в тротуар. Уоррен Трент неловко сел в машину. Швейцар, державший дверцу, захлопнул ее и почтительно прикоснулся к козырьку. «Еще один ничего не значащий жест», подумал Уоррен Трент. Он знал, что теперь будет подозрительно коситься на многое из того, что раньше принимал за чистую монету. Машина тронулась, И, заметив в зеркальце вопросительный взгляд шофера, он сказал, «Поезжайте вперед. Мне нужен телефон. Можно позвонить из отеля, шеф? Нет-нет, мне нужен автомат». И едва ли он стал бы объяснять шоферу, что разговор был слишком секретный, чтобы вести его из отеля. Шофер пожал плечами. Проехав два квартала, он повернул на канал стрит, снова поглядев в зеркальце на пассажира. «Если вы не против», — сказал он, — «я вас довезу до набережной, там полно телефонных будок». Уоррен тренд кивнул, довольный передышкой. Минуту спустя такси остановилось, телефонная будка была в двух шагах. Уоррен дал шоферу доллар и отказался от сдачи. Потом он шагнул было к телефону, но передумал и перешел на другую сторону набережной, к воде. Повуденное солнце сразу согрело его. Хоть подошву он почувствовал приятное тепло тротуара. «Солнце — вот кто настоящий друг стариков!» — подумал он. От воды сильно пахло, как часто бывает на Миссисипи. «Вонючая, ленивая и мутна Миссисипи!» — подумал он. «Неизменно полна грязи и кины, как сама жизнь». Грузовой теплоход, шедший в сторону моря, прогудел, и встречный буксир с цепочкой барж изменил курс, чтобы пропустить его. Теплоход прошел, незамедлив ходы. Одинокий даже на реке, он скоро ощутит полное одиночество в огромном океане. Думают ли об этом моряки, или им все равно? Или они, как и он, знают, что на земле Все равно нет места, где человек не чувствовал бы себя одиноким. Он вернулся к телефону, тщательно прикрыл дверь будки.